Поощрение гомосексуализма Новости о гомосексуальной литературе распространились по городу с молниеносной скоростью. С таким же успехом можно было и объявление в газете дать. Вскоре после распродажной субботы в магазине появился новый покупатель. На вид ему было лет 25, но двигался он с уверенностью зрелого мужчины. Наверное, ему стоило больших усилий это спокойствие, Тем не менее, видно было, что это не совсем понятно, что ему надо делать в книжном магазине. Внутрь он вошел решительным шагом, но потом замер с прямой спиной и дерзким взглядом. Но что-то в выражении его лица подсказало Саре, что он не так уверен в себе, как пытался показать. На Сару и книги он даже не смотрел, его голова была занята чем-то другим. Затем он начал медленно ходить вдоль полок. «Вы из Броуконвилла?» — спросила Сара. «Нет», — ответил мужчина из Хоупа. «Вам там нравится?» — спросила Сара, просто чтобы поддержать разговор. «Нет, не нравится». «Ищете что-то особенное?» Судя по всему, он принял решение. В глазах появились мальчишеские искорки. Сара спрашивала про книгу, но в ответ услышала «друга?» Сара улыбнулась. Нижняя полка слева от вас. Моя мама рассказала о вас, сказала, что вы будете гореть в аду за то, что склоняете людей к гомосексуализму. Было немного неприятно, что женщина, которую она даже не знала, желала Саре сгореть в аду, но одновременно лестно. Она, Сара Линквист, поощряла гомосексуальность. Кто бы мог подумать? Что я могу сказать? Такую рекламу не купишь за деньги. А вы? — с надеждой спросил он. Сара поняла, как много это значит для него, и решила не говорить правду. Но и солгать она тоже не могла. «Бисексуалка», — нашла она компромисс и покраснела. Саре было стыдно за эту ложь, поскольку она даже парад меньшинств ни разу не смотрела. «Разве не все люди бисексуальны?» — спросил он. «Вы ведь не отсюда?» «Я из Швеции». Он кивнул, как будто это все объясняло. «Ага» и пошел к полке с гомоэротикой. Сара вернулась к чтению. Через несколько минут он подошел к прилавку с двумя книгами. Сара заранее запаслась красивыми обложками с картинкой дуба и названием магазина. Не спрашивая, она надела на книжки обложки и вручила покупателю. Он заплатил, но не спешил уходить. Просто стоял между ней и дверью, явно желая спросить что-то еще. «Могу я еще чем-то помочь?» — спросила Сара. «Я надеялся...» — начал было он и остановился. «Надеялся найти таких же, как я». «Площадь?» — ответила Сара. «Поговори с Энди и Карлом». «Они... пара, да?» Видно было, что он не может решить ратун он или расстроен. «Они тебе что-нибудь посоветуют?» — сказала она. «Скажи, что ты от меня». Она протянула руку. «Меня зовут Сара». «Джошуа», — ответил он. «Но все зовут меня Джош». Конечно, Сара предлагала Карла в качестве рекламы для туризма только в шутку, но, судя по всему, Джен этого не поняла. И когда Энди позвонил и попросил заехать в площадь, Сара встревожилась. «Ты не представляешь, кто сегодня приходил», — сказал Энди, когда Сара присела за стойку со стаканом пива. «Кто?» — осторожно спросила она. «Джош». «Вот как», — с облегчением сказала Сара. «Надеюсь, вы не в обиде на меня». «Конечно нет. С чего нам обижаться?» «Почему бы нам не стать службой доверия для геев со всей округи?» «Только не краснеть, только не краснеть», — думала Сара. К ним подошел Карл и перегнулся через стойку. Видимо, он уже понял, что Сара не собирается на него набрасываться. «Ты сделала доброе дело», — сказал он. «А ты у нас, оказывается, бисексуалка, Сара», — добавил Энди. «В тихом омуте». К счастью, о туристической брошюре они не спрашивали. Сара уже не раз пожалела об этой шутке. Газета, судя по всему, распространилась далеко за пределами Броукенвилла и Хоупа, привлекая все новых покупателей в книжный магазин. В субботу от покупателей снова не было отбоя, причем большинство составляли крупные женщины в мешковатых джинсах, клетчатых рубашках, пыльных ботинках и ковбойских шляпах. Сара не могла отвести от них глаз, настолько необычно они выглядели. Она и не подозревала, что люди носят ковбойские шляпы в повседневной жизни. Никогда раньше Сара не видела таких женщин. Они словно сошли с картинки в книге или с экрана телевизора. Значит, все-таки ковбои существуют в реальности, и все эти фильмы и книги говорили правду. В это было трудно поверить. Единственное отличие от фильмов в том, что в реальности все весили на 20 килограммов больше, и на улицах они ходили так, словно на лицах у них не было и ни следа косметики. Они приходили группами, кто-то покупал книги, кто-то просто смотрел. Они подолгу задерживались в магазине, перекидываясь короткими фразами на диалекте. Говорили они малые, только по существу. Грейс тоже пришла посмотреть, что происходит. Протиснувшись к прилавку, где Сара притворялась, что читает, Грейс демонстративно громко произнесла. «Когда-то все эти женщины пришли бы ко мне. Все эти сильные женщины...» «Которые своими руками строили эту страну». Она покачала головой. «И вот они снова в городе, но приехали за книгами, а не за спиртным. Это противоестественно». Сара закрыла книгу и взглянула на Грейс. «А что плохого в том, чтобы приехать за книгами?» — поинтересовалась она. Сара жестом обвела книжные полки. «Разве сильным женщинам не нужно читать о других сильных женщинах?» «Чушь!» Нет хорошей книги о настоящих Штатах, только жалкие книги про жалких слабых мужчин. Настоящая жизнь, она суровая, дикая, опасная, а книги — это просто сладкие леденцы. Писатели слишком озабочены своими мелкими мыслями и чувствами, чтобы писать о реальности. Что все эти слабаки сделали для Айовы? Только потому, что они сильные и суровые, и носят ковбойские шляпы — «Они не могут читать книги? Разве книги существуют лишь для жалких мужчин? Если кто и заслуживает книги, так эти фантастические женщины», — Сара обвела рукой магазин. «Конечно, сперва она была совсем другого мнения о посетительницах, но женщине позволена переменчивость. Да и в том, что они все сильные и суровые женщины, у нее не было никаких сомнений». Вот только фантастическими их назвать было сложно. Сара готова была уже продолжить свою пламенную речь, но тут одна из сильных женщин на беду подошла к ней и спросила, «Простите, где тут у вас бар?» Грейс рассмеялась, «Подружки, что вы вообще забыли в книжном?» «В статье говорилось, что его стоит посетить», — ответила одна из женщин. Она теперь оглядывалась по сторонам, словно впервые осознав, где она. «И к тому же бар открывается не раньше пяти?» У Сары появилось плохое предчувствие. «Я слышала, что площадь тоже стоит посетить», — продолжала женщина. «Наверное, там поинтереснее, чем в книжном магазине». Сара помрачнела. «Грейс покажет дорогу». Том ждал возвращения Сары из магазина у нее дома. В последнее время она была слишком занята своей компанией, чтобы думать о Томе. И внезапно он оказался перед ней. «Привет!» — робко поздоровалась Сара, поднимаясь на веранду. Она остановилась прямо перед ним, Том улыбнулся и наклонился вперед, совсем чуть-чуть, но для Сары это было очень близко. Их тела почти касались друг друга, она смотрела на мужчину перед собой, лихорадочно соображая, чтобы такое сказать, чтобы удержать эту улыбку у него на лице. Это был один из тех моментов в жизни, когда время или тянется бесконечно долго, или стремительно летит, Сара ощущала всем телом каждую секунду. Она чувствовала, что надо или что-то сказать, или отстраниться, но не могла придумать что. Не дав ей больше времени на раздумья, Том прокашлялся и сказал, «Меня прислал Карл». Сара моргнула. «Ему нужна твоя помощь. Он сказал, что за тобой должок. Видно, что он чем-то озабочен. Я вызвался тебя привести. Он продолжал стоять прямо перед ней. «Неужели он думает, что в такой момент Сару могут волновать заботы Карла?» «Сейчас», — пробормотала она. «Судя по всему, да». Том отошел от нее, спустился с веранды и открыл дверцу машины. Только теперь Сара смогла выдохнуть. Она была благодарна ему за эту возможность. Первое, что поразило Сару, — это шум. Уже на парковке слышны были громкие голоса слишком большого количества людей, собравшихся в тесном пространстве. Второе — духота». В площади было жарко, как в сауне, и очень душно, воняло пивом и потом, а третье, что поражало, это количество крепких женщин в мешковатых джинсах и ковбойских шляпах. «Боже мой!» — выдохнула Сара. «Да тут человек пятьдесят не меньше!» Том был явно в шоке от увиденного. Он стоял у Сары за спиной, словно прикрываясь ею как щитом. «Откуда они взялись?» — спросил он. «Книжный?» — мрачно ответила Сара но времени объяснять не было, ее позвал Карл, он был откровенно зол. Сара с трудом протиснулась к барной стойке, за которой Энди с молниеносной скоростью наливал пиво и принимал деньги, при этом успевая улыбнуться каждой клиентке и перекинуться с ней парой слов. Он был похож на Тома Круза, если бы Том Круз был голубым. Но профессионализма у него было не отнять, он, наверное, и жонглировать бутылками умеет, подумала Сара. Но сегодняшней публике было явно не до цирковых трюков. Женщины пили пиво Будвайзер и виски и не нуждались в дополнительных развлечениях. Карл стоял у зеркальной стены и наливал пиво, стараясь не подходить близко к стойке. В глазах у него была паника. Сара подумала, что стоит ему сказать, что в этой позе он выглядит еще привлекательней, но решила, что сейчас не лучшее время. Карл время от времени касался Энди и называл его любимой, но посетительницам казалось, что он обращается к ним. С блаженной улыбкой на лицах женщины пытались дотронуться до него. «Сара», — процедил он, — «ты не поверишь, кто тут заходил на днях?» «Джош?» — в надежде спросила Сара. «Джен!» Женщина заказала виски, и Карл налил ей, продолжая буравить Сару взглядом. Женщина дала щедрое чаевые, но даже это не заставило Карла повернуться в ее сторону. «И знаешь, чего она хотела?» Женщина с виски оценивающим взглядом окинула Тома, а тот поспешил придвинуться к Саре и положить руку ей на плечи. «Нет», — ответила Сара. Несмотря на шум и музыку, она прекрасно слышала, что Карл говорит. Но из-за давки ей пришлось прижаться к Тому, и она почувствовала, как тот весь трясется от сдерживаемого смеха. Она хотела сделать фото для туристической информации. «Эта женщина ни черта не смыслит в рекламе», — внезапно раздался голос Энди. Ему пришлось кричать с другого конца стойки. «Фото площади? Хм, почему бы и нет?» — ответила Сара. Незаметно она обвела Тома рукой за талию. Он не отодвинулся, и Сара, затаив дыхание, прижалась к нему крепче. Она наслаждалась ощущением его твердых мускулов через жесткую ткань джинсов. «Именно это я и сказал», — продолжил Энди. «Только вот ей нужно было фото не площади». В голосе Карла звучало обвинение. Она сказала, что мой портрет привлечет туристов в город. Сара явно расслышала кавычки, в которые было заключено слово «привлечет». Том весь трясся от смеха, Сара грозно посмотрела на него, словно жена, урезонивающая мужа. Они вели себя как пара, у которой вошло в привычку поддразнивать друг друга. «Я предложил семейное фото», — сказал Энди, — но Джен заявила, что это не даст желаемого эффекта. И она не хотела рассказывать, кому в голову пришла эта чудная идея, — продолжил Карл, — но не стала присваивать эту честь. «Джен у нас скромница» так что, в конце концов, призналась, что это твоя заслуга. «Так почему же мое фото не дало бы желаемого эффекта?» поинтересовался Энди, открывая пиво и одновременно наливая три стакана виски. «Я подумала, что это будет хорошая реклама для бара», сказала Сара. «Превосходная», сказал Карл, бросая ей смятую бумажку. «Это оказалась газета. Рядом с фото Карла». Огромными, просто гигантскими буквами был набран заголовок «Самый приятный бар в Айове». «Созданы, чтобы обслуживать». Далее шел короткий текст о площади, в котором говорилось, что здесь подают спиртное и простую еду, и что желание клиента для них закон. «Джен превзошла саму себя. Я считаю, что ты несешь персональную ответственность за все последствия твоих поступков», сообщил Карл. «Могу ли я получить прощение?» Но если ты сменишь меня за стойкой, то получишь полцарства и моего первенца. Ты же гей, — напомнила Сара. Мы усыновим. Я не хочу детей. Все царство? Сара засмеялась. Почему бы и нет? Зови меня, ваше величество, королева Сара. Она попыталась выпрямиться, но Том ее не пускал. Не оставляй меня, — взмолился он. Сара знала, что он напуган количеством пьяных женщин в баре, но все равно не удержалась от соблазна еще немного побыть с ним рядом. Карл продолжал умоляюще смотреть на Сару, а она неохотно отстранилась от Тома и прошла за стойку. Одна из посетительниц попыталась проскользнуть за ней, но Карл поспешил закрыть дверцу. Сара поразилась тому, как все выглядело по эту сторону стойки. Посетители превратились в безликую массу, накатывающую волнами. Но между ней и людской массой была преграда в виде стойки, и Сара могла различать выражения лиц ближайших к ней посетителей, подслушивать их разговоры, сейчас они обсуждали Карла и ее саму. Они явно считали, что Саре не место рядом с ним. Угадывать их мысли... Том с растерянным видом вжался в угол. «Что мне делать?» — спросила Сара, оглядывая царящий на стойке хаос. «Доска с нарезанным лимоном, пустые стаканы» в раковине. Бутылки, бокалы, холодильник. «Давай, Сара», — велела она себе. «Соберись». «Открой пиво и налей виски», — скомандовал Энди, показывая на бутылке. «Остальное не трогай. Они все равно пьют только пиво и виски. Если закажут что-то другое, пошли их к нам». «И не жадничай с виски», — добавил Карл, «а то они снесут этот бар ко всем чертям». Сара засмеялась. «Эй, ты!» «Дамочка», — сказала одна из женщин, — «два пива, два виски и побыстрее. У меня в горле пересохло». Сара наливала напитки в три раза медленнее Энди и Карла. С деньгами было полегче, потому что это она уже умела. Сара быстро отсчитала сдачу и вручила женщине. Та не оставила чаевых. В отличие от клиентки, которую обслуживал Карл. «Ее присутствие явно негативно скажется на прибыли», — подумала Сара. Спустя три часа она валилась с ног от усталости. Вся одежда промокла от пота, она была так занята, что даже не заметила, как Том ушел. «Слава Богу, это закончилось», — прошептал Карл. Он зажег света и с облегчением смотрел, как посетители расходятся, оставляя после себя море пустых бутылок, разбитые стаканы, смятые салфетки и миски с орехами. Карл налил им всем виски. Сара рухнула на один из барных стульев и закинула ноги на другой, давая им отдохнуть. «Спасибо за помощь», — сказал Карл. «Этой благодарности Сара не заслужила. Прости меня», — сказала она. «Думаете, они вернутся?» — спросил Энди. «Судя по всему», — ответил Карл, собирая стаканы и салфетки. «Особенно, если вы станцуете тот танец, который они просили», — добавила Сара. Ей хотелось помочь ему с уборкой, но не было сил пошевелиться». Она сделала глоток виски, ноги были словно налиты свинцом. «Я не танцую», — ответил Карл. «Зато я танцую», — сказал Энди. «Откуда в нем столько энергии?» «Устроим танцы?» — спросил он с энтузиазмом. «У нас недостаточно персонала», — урезонил его Карл. «Сара нам поможет. У нас нет денег платить». «Как насчет Джоша? Он наверняка согласится помочь». «Танцы?» — переспросила Каролина танцы, — повторила Джен. Они снова собрались в книжном, но поскольку пришла Каролина, Грейс не показывалась. Сара сидела за прилавком, Каролина стояла перед ней, не давая Саре сосредоточиться, а Джен устроилась в одном из кресел. «Это только приведет к пьянству и непотребству», заявила Каролина. «Я могу написать об этом в газете», — проигнорировала ее Джен. Каролина уставилась на нее. «О танцах, конечно», — поспешила добавить Джен. «Это непристойно», — произнесла Каролина, но без обычной твердости. В глазах у нее появился испуг, Сара делала вид, что ничего не замечает. «Может быть, — невинно предложила Сара, — совместим танец с ярмаркой в пользу церкви. На весь день для всей семьи и закончим приличными танцами в площади вечером». Сара не сомневалась, что Энди думал совсем о других танцах, но Каролине лучше этого не знать. «Церкви деньги не помешают», — согласилась Каролина. Двумя днями позже в книжный заглянул Джош. По дороге он встретил Каролину, она была в темных очках и красивом шарфе. Джош окинул ее восхищенным взглядом. «У нее есть вкус», — подумал он. «Мне позвонили из площади», — сообщил он, — «и предложили поработать на них. Сказали, что заплатят телом». Сара поперхнулась кофе. «Шучу, я бы предпочел натурой, но они обещали только чаевые. К сожалению, бар посещают в основном женщины, но они очень щедрые», — взмахнул руками Джош. «Я умею очаровывать женщин, и не только». Не сомневаюсь, улыбнулась Сара. Он оглянулся. «А кто эта женщина, которая только что вышла из магазина?» Сара опустила глаза. «А это... Я не раскрываю имена своих клиентов». Сара «Ты должна научиться лучше врать», — сказала она себе мысленно. Перед дверью Джош остановился и обернулся. «Спасибо, Сара». После признания Каролины в том, что церкви нужны деньги, в городе началась бурная деятельность. Все загорелись идеей танцев. Никто даже не задумался, почему Каролина так быстро согласилась. Никто не заметил, что вид у нее устал, и никто не понял, что в ее жизни произошло большое потрясение, и что все началось с гума эротики.